Студия Вира М. представляет книгу Исаака Бабеля «Как это делалось в Одессе» Сборник рассказов Запись производится по изданию «Санкт-Петербург», издательство «Кристалл», 2002 год Читает Олег Федоров Содержание Как это делалось в Одессе Одесса Король. Как это делалось в Одессе? Отец. Закат. Любка, казак. Справедливость в скобках. Фраим, грач. Конец богадельни. Старый шлойме. Элья Исаакович и Маргарита Прокофьевна. Шабос на хаму. Гапа Гужва, конец богадельни, Баграт оглы и глаза его быка. Исаак Бабель. Как это делалось в Одессе? Сборник рассказов. Одесса. Одесса очень скверный город, это всем известно. Вместо «большая разница» там говорят «две большие разницы»